11. До монастыря они добрались уже в темноте. Ворота были закрыты, только одно окно в башне мерцало слабым светом. Они стучали, кричали, бросали мелкие камешки через стену, пытаясь попасть в здание, обошли стены в поисках другого входа. «Здесь все закрывают уже с восьми вечера. Летом тоже». «Мы забыли об этом», — сказала Надя, когда они отказались от попыток проникнуть в монастырь и сели на траву рядом с машиной. «Я не забыл, иначе я бы не стал будить тебя на рассвете, чтобы успеть на поезд», — возразил он. Отправились с вокзала в начале седьмого. План состоял в том, что они сначала доберутся до Ольштына, затем до Щитно, оттуда до ручаны Ниды, чтобы на такси доехать прямо до монастыря. Если бы все пошло по плану, они уже к пяти вечера были бы на месте, но... Поезд встал в чистом поле, в десятки километров за Торунью. А встал потому, что в вагоне первого класса вспыхнул пожар. Пассажиров успокаивали, что нового состава придется ждать недолго, около часа. Он проверил расписание поездов отсчитно. Несмотря на часовую задержку, они все равно успевали добраться до монастыря до семи вечера. Но прошло более двух часов, которые они провели в разогретом солнцем купе, а кондукторы по-прежнему упорно утверждали, что состав уже в пути и будет с минуты на минуту. Надя проверила в интернете, как далеко от чистого поля до ближайшей асфальтовой дороги. Оказалось, что всего 20 минут быстрой ходьбы. Они надели рюкзаки и двинулись вперед. Надя, в отличие от него, приняла случившееся стоически — Рассказала ему, пока они шли, о своем путешествии по железной дороге на Мадагаскаре. Через небольшой населенный пункт, где она остановилась, проезжал один поезд в сутки, пассажирский до Антананариву, нариву столицы страны, согласно расписанию, в семь утра. Никто не спрашивал, каким классом она хочет ехать, потому что был только один класс, причем не самый лучший». В ожидании на станции собрались не только люди, но и животные. Свиньи, куры в клетках, кролики. Никто не знал, приедет ли поезд вообще, но билеты продавали еще несколько часов после означенного в расписании отправления. Если поезд не приходил, все спокойно разбредались по домам и возвращались с этим домашним зоопарком на следующий день. «Ты злишься на кондукторов», — засмеялась она. Они сели на краю узкой песчаной тропинки. Он достал из рюкзака последнюю бутылку минералки и подал Наде, а из кармана телефон, и написал отцу в мессенджере. «Поезд накрылся медным тазом за Торонью. Дальше мы идем пешком по полю к ближайшей грунтовой дороге. Проверь, пожалуйста, где в непосредственной близости находится железнодорожная станция или автобусная остановка. Мы должны добраться до Ольштына, оттуда дощитно». Он передал их теперешнее местоположение, и они двинулись дальше. Через четверть часа позвонил отец. Было слышно, что звонит он из машины. «Ничего, там поблизости нет», — говорил он спокойным голосом. «Вам придется вернуться в Торунь и там обождать несколько часов, а потом еще очень долго на пересадку в Ольштине, потому что эта грунтовая дорога только на карте грунтовая». Людям в гугле кажется, что если на фотографиях со спутника дорога имеет начало и конец, то можно там проехать на машине. На самом деле это раздолбанный тракторами и грузовиками песок на лесной просеке. Вот такие дела, сынок. Еду за вами. Пришли мне локализацию, когда выберетесь из этих полей. И оставайтесь там. Я звонил маме, хоть сегодня и воскресенье, она из-за командировки сидит и вкалывает в офисе. Вернется поздно вечером. Я так давно не был на Мазурах, лет десять. Дам тебе знать, когда буду подъезжать. Обними свою Надю и ждите меня. Конец связи. Он смотрел на черный экран телефона. «Куба, что такое? Что случилось?» — прошептала Надя, хватая его за руку. «Все хорошо». «Папа едет за нами, вытащит нас из этой дыры, отвезет на Мазуры», — тихо ответил он. «Тогда почему ты такой грустный?» — спросила она. Они шли полевой тропинкой, взявшись за руки. Он молчал. «Вот именно». «Почему же я такой грустный?» — думал он. «Почему? Не потому ли, что снова чувствую на себе бремя бесконечной благодарности?» А ведь именно такое чувство он испытывал. Он и раньше не умел отблагодарить отца, и сейчас не умеет. Впрочем, не только это. У него не получалось хоть чем-нибудь, жестом, прикосновением, словом, выказать отцу свою нежность. Отец, по-видимому, все это знал, и поэтому научился избегать ситуаций, которые могут вывести на близость. А короткое «конец связи», которым так внезапно он закончил разговор... Это также один из приемов такого ухода. «Потому что я не знаю, как благодарить собственного отца, не умею делать это. Я вообще не могу сказать ему ничего важного», — раздраженно ответил он. «А что такого важного ты хотел ему сказать, если бы смог?» Ответа не последовало, он лишь прибавил шагу. Надя отпустила его руку. Он прошел еще несколько шагов, обернулся. Она стояла неподалеку от него. «Я задала тебе вопрос. Ты что, не собираешься отвечать?» — крикнула она. Он сбросил рюкзак, вернулся, подошел к Наде. «Ты спрашиваешь, что я хочу ему сказать? Очень много чего, но прежде всего то, что у меня хороший отец, который научил меня многому что я благодарен ему за это и что я люблю его. Ну, это, например, хотел бы ему сказать. Для начала». «Ты действительно думаешь, что он этого не знает?» спросила она тихо, поглаживая его по щеке. А потом взяла его за руку, и они снова пошли вместе. «Я провела с вами всего полчаса, может, даже меньше. Этого было достаточно, чтобы заметить, что твой отец прекрасно все понимает». «Лучше, чем многие другие отцы, которых я знаю». «К тому же, должна тебе сказать...» «И, пожалуйста, не злись», — сказала она, когда надевала рюкзак. «У тебя, Якоб, если не мания, то какая-то странная фиксация на благодарности. Тебе кажется, что за все, что ты получаешь, ты должен немедленно и горячо благодарить, что другие спать не смогут, если не услышат твоего «спасибо». «Тебе не приходило в голову, что кто-то может что-то сделать для тебя просто так, потому что ты близок и важен ему, потому что хочет доставить себе немного радости тем, что сделает тебя счастливее? Взять, например, меня. Мне очень приятно видеть, что ты замечаешь и ценишь то, что я делаю для тебя. Ты был таким с самого начала. Да я и не влюбилась бы в тебя, если бы ты был другим. Но при этом я не жду от тебя постоянной благодарности». «Я даже ни на секунду не подумаю ждать от тебя этого. Потому что все, что я делаю, я делаю для себя. Потому что я так хочу. Потому что люблю тебя». Наверное, в этом и заключается любовь. Вот, например, в прошлый раз я погладила твою рубашку, и мне стало радостно на душе. Потому что мне нравится прикасаться к твоим вещам. Потому что мне нравится, когда у тебя глаженная одежда. «Потому что на мгновение я почувствовал себя твоей женой, потому что мне нравится снимать с тебя глаженную мной одежду. А ты что? Ты так благодарил меня, будто я отдала тебе свою почку. Когда-то, должно быть, ты себе внушил, а может, кто-то сказал тебе, что до всего нужно доходить самому, и что только тогда успех будет исключительно твоим, потому что ты никому не должен». Я восхищаюсь этим в тебе и в то же время немного боюсь этого, потому что у меня только две почки куба. Йоахим узнал, что мы застряли в этой глуши, и сегодня воскресенье. Есть машина, есть время. Ты можешь представить, что он мог бы оставить тебя здесь. Твой отец. Песчаная тропинка внезапно закончилась. Они начали пробираться через необъятное поле ржи. Надя постоянно что-то говорила, шум колосьев заглушал ее слова. Они добрались до огромного участка выкорчеванного леса по бокам широкой грунтовой дороги. Кучи поваленных деревьев громоздились по обеим ее сторонам на высоту блочной малоэтажки. Надя оглядывалась в недоумении. «Шайзе! Дерьмо! Немецкий!» «Сеча! Побоище! Лесное кладбище!» — воскликнула она испуганно. «А я-то думала, что только краеды могут так сработать». Надя не была особо рьяной активисткой зеленого движения, но против варварской вырубки Беловежской пущи она протестовала. Впрочем, не одна. Он помнит их поездку. Это была идея Марики и Витольда. Они поехали вчетвером». Марика с Надей подготовили плакаты, он с Витольдом, транспаранты. Весь их запланированный протест провалился. До того, как они успели войти в лес, их перехватила стоя охранников, требовали удостоверения, были высокомерны, кричали на них, угрожали и оскорбляли. В какой-то момент Виттольд, обращаясь к самому громко кричавшему на них и кашлявшему, не закрывая ладонью рот косоглазому толстяку, сказал спокойным голосом: Я не стану с вами разговаривать. Не тот уровень. Вы даже кашляете глупо. Марика с Надей разразились смехом, в то время как Вит тут же вытащил телефон и начал записывать происходящее. Лицо косоглазого толстяка налилось кровью. Он снял с себя широкий кожаный армейский ремень и начал приближаться к Витульду. Остановился лишь когда заметил телефон в его руках. Простояли так полчаса, окружённые строем охранников. Вызванная косоглазом полиция отвезла их в участок, где их допрашивали в течение трёх часов. Они сели на ствол большого бука, лежавшего вдоль дороги. Якуб сообщил отцу локализацию и написал. «Не торопись, езжай осторожно. Купи, пожалуйста, по пути что-нибудь попить и что-нибудь перекусить. Обнимаю тебя. Конец связи». Надя сняла майку, положила голову Якубу на колени и подставила лицо солнцу. «Расскажешь мне, дорогой, что-нибудь интересненькое про солнце? Не в смысле восходы-заходы, не о лирике, а о физике. Почему оно так греет, и правда ли, что оно когда-нибудь остынет?» — спросила она. В машине Надя совершенно неожиданно выбрала место рядом с его отцом. Наливала ему в кружку кофе из термоса, подсыпала сахар, перемешивала, заботливо расспрашивала, не голоден ли он, предлагала бутерброды, подавала салфетки, снимала фантики с коровок, которыми его отец мог объедаться бесконечно. И вдруг спросила. — А Якуб, каким он был ребенком? Расскажите что-нибудь, пожалуйста. — Ну так, как будто его здесь с нами нет, — добавила она. — Ну что, сможешь выдержать правду о себе, Куба? «Да?» — засмеялась она, повернувшись к Якубу. «Легко. Буду нем, как рыба. Главное, чтобы ты выдержала», — игриво парировал он. Прежде чем они добрались до ручан, успели обсудить его раннее детство, начальные классы и первые два года средней школы. Он сидел молча на заднем сиденье и слушал рассказы отца. Отец, которого скорее допрашивали, а не спрашивали, кажется, совсем забыл о присутствии сына в машине и прекрасно провел время, приняв условия, предложенные Надей. Иногда могли не совпадать даты, иногда путали имена, иногда он ошибался относительно места, но никогда не скатывался в ложь. Какие-то события сам Якуб напрочь забыл, а отец рассказывал о них в мельчайших деталях. Другие, абсолютно неважные для него, для его отца, как выяснилось, были весьма травматичными. Иоахим не скрывал, что они часто не соглашались, иногда обижались друг на друга, что у молодого Якуба была природа неукротимого повстанца и бойца. Он никогда не сдавался и всегда хотел быть победителем. И что он был... Настоящим проклятием для тех учителей, которые годами пердят в табуретке и бездарно убивают в детях творческое начало. Вдруг совершенно откровенно стал рассказывать о тоске, которая накрыла его, когда Якуб надолго уехал в США. Он признался, что был против этого, из чистого эгоизма. Он не мог себе представить такого длительного расставания». Кроме того, не видел в той поездке ничего хорошего, потому что было и остается по сей день худшего мнения об уровне школ в США. Он считал, что его сын слишком умный для Америки, поэтому упорно внушал Якубу отвращение к той поездке, хотя прекрасно понимал, что его сын заслужил ее как высший знак отличия в своей польской школьной системе. Каждый раз, когда он вспоминает свое тогдашнее поведение, ему становится стыдно. А потом говорил о гордости, которую они с мамой Кубы чувствовали из которой никогда не носились. Они гордились не только тем, что их мальчик — гений в школе и всякое такое, но прежде всего потому, что воспитали мальчика, способного сочувствовать и осознающего свои чувства. «Если бы он еще мог рассказать об этом, я бы очень вам посочувствовал. Тогда бы он достался самый скучный в мире идеал». Иронично оправдывал он молчание сына. «Все, баста. Больше никакого отцовского пиара для сына. А то еще подумайте, что я хочу сосватать его. Если нам придется снова путешествовать вместе, я попрошу вас рассказать мне, каким парнем Якуб стал сейчас» потому что в последнее время мы его редко видим, и, как я догадываюсь, из-за вас. Вскоре совсем стемнело. Они съехали на ухабистые пролезки и полные бездорожье, по которому добрались из ручан до монастыря. А теперь, когда наконец прибыли на место, приближалась полночь, и они штурмовали крепость монастыря. «Надин, пожалуйста, позвони настоятельнице. Может, еще не отключила телефон?» — попросил он. «Здесь не ловит. Карина всегда звонила ей на стационарный». «Ну тогда позвони Карине, и пусть она ей позвонит на стационарный». «Куба, дорогой, приди в себя. Я знаю, ты устал, не врубаешься. Я же сказала, что здесь не ловит, нет сигнала. Так что и Карине тоже не позвонишь отсюда». «Давай тогда вернемся в Ручаны», — сказал отец. «Там сигнал есть, да и отели должны быть». Якуб вернулся в машину, достал компьютер из рюкзака. Когда экран засветился в темноте, он направился к монастырским воротам. По дороге вспоминал тесты прошлого года. Сигнал Wi-Fi за стенами монастыря тесты обнаружили в 12 метрах от входа. причем в узком секторе. Стены в том месте, должно быть, были по какой-то причине самыми тонкими. Единственное, чего он не помнил, 12 метров вправо или влево, отворот вдоль стены. Он запустил приложение, измеряющее силу сигнала Wi-Fi, и повернул направо. Шел очень медленно, неся на вытянутых руках ноутбук. Считал шаги. На пятнадцатом шаге услышал тихий писк, подключился к сети и замер в напряженном ожидании. «Если настоятельница не сменила пароль, то компьютер подключится автоматически. Если сменила, они вернутся в ручаны. «Не сменила». Он нашел в контактах адрес ее электронной почты. Он тогда проверял на нем действие почтового сервера в монастыре. Осторожно разложил ноутбук на траве так, чтобы его край касался кирпичной стены. На коленях, с головой опирающейся на стену, написал, что они стоят у ворот и просят принять в гостеприимных стенах монастыря. Куба, дорогой, услышал он вдруг тихий голос Нади, ты можешь сказать нам, что ты... Испуганный резко повернул голову. Отец и Нади стояли перед ним, глядя на него, как на невменяемого. Я поймал сигнал, коротко ответил он. Ах так? «А какой кубус сигнал?» — спросила она, глядя на него подозрительно. «Как-то какой? Вай-фай!» Через несколько минут в окнах башни вспыхнул свет. Они услышали лязг открываемого замка. В воротах появилась миниатюрная старушка в пепельного цвета рясе, подвязанной белой веревкой. Она быстро шла к ним, приветственно раскинув руки. Паночка Надя и наш инженер. Слава Богу, воскликнула она радостно. Наконец-то! Благословен Господь наш Иисус Христос, сказала она, складывая руки. Я была так взволнована, что во время вечерней молитвы с сестрами мы доверили вас святому Христофору, а я зажгла свечу и бдела. Но теперь вы здесь. Рады вас приветствовать, она улыбнулась. Вас также добавила она, улыбнувшись Йоахиму. Он поспешно представил своего отца и извинился, что не сообщил раньше ни об опоздании, ни о том, что приедут втроем. Привет, Йоахим! Меня зовут Огнешка! ответила она, протягивая руку для приветствия. Сначала они спустились по винтовой лестнице в просторный зал, находившийся в подвале без окон. На одном из тяжелых дубовых столов стояли корзиночки с хлебом, каменные маслёнки и стаканы в плетёных соломенных подстаканниках. Точно такие он видел в доме прабабушки Леокадии. Две молодые монахини поставили на стол эмалированные чайники и каменные тарелки с порциями заливного. Сестры Карнели и Клариса поймали сегодня в озере трех карпов», сказала настоятельница, садясь за стол. Вот почему у нас сегодня немного по-рождественски. Заливной карп. В келью его проводила сестра Клариса. Узкая койка, аккуратно сложенное шерстяное одеяло, жестяной тазик на деревянной скамье, эмалированный кувшин с холодной водой, два льняных полотенца на низком табурете, невысокий столик в углу, прикрепленный к стене панель с двумя электрическими розетками и разъемом ЛАН. Все кельи были такие. Он точно это помнит, потому что год назад лично проверял работу всех сетевых разъемов на панелях. У монахинь были ноутбуки. Он также запомнил это, потому что настраивал почтовый ящик на каждом и устанавливал веб-браузер. На стене висело массивное деревянное распятие, под ним на дубовой полке стояла залитая воском латунная тарелка со свечой. Он лежал на койке и смотрел на прямоугольник неба, вырезанный маленьким квадратным окном под сводом. В подобной келье он засыпал год назад, возможно, даже в той же самой. В лабиринте коридоров, галереи и ответвлений он часто терялся. У всех келей были одинаковые двери, без номеров и каких бы то ни было других опознавательных знаков. В прошлом году он также жил на первом этаже. Надя и другие реставраторы ночевали в башне. Окно ее кельи было прямо под окном настоятельницы. Ночью, когда ему не спалось, он надевал наушники, открывал iTunes, находил плейлист с Вангелисом, становился на табурете, высовывал голову в окно, слушал музыку и смотрел на мерцание свечи в келье. Сколько раз он хотел пойти к ней! улизнуть, незаметно пробежать по коридору до башни, подняться по винтовой лестнице, постучать в дверь и сказать, что забыл пожелать ей спокойной ночи. Хотя это было бы ложью, потому что он никогда не забывал желать ей спокойной ночи. Он просто хотел ее видеть. Он скачал с постели. Из коридора доносился вибрирующий звук школьного звонка, который не утихал в течение нескольких минут. Якуб подумал, что будить людей таким звонком жестоко. Глянул на часы. Без четверти шесть. «Еще одна невероятная жестокость», — подумал он. «Наверное, только в больницах будет людей раньше». Он умылся, ровно сложил шерстяное одеяло и положил его на койку, после чего спустился во двор монастыря. Год назад этот двор был значительно больше. Теперь половина его была занята овощными грядками. Там он высмотрел Надю, которая поливала из жестяной лейки грядки вдоль южной стены. «Я сказал тебе вчера спокойной ночи», — спросил он, забирая лейку. «Вроде как сказал, мой инженер», — ответила она, целуя его в щеку. «Хотя не так, как всегда, совершенно не прикасаясь ко мне». «Но что тебе, бедняжке, оставалось делать в присутствии Огнешки, отца и двух монахинь? Мне очень хотелось найти твою келью и посмотреть. Может, у тебя койка не такая узкая, как у меня, понимаешь?» Прошептала она. «Но я отказалась. Я бы никогда не нашла тебя в этом запутанном лабиринте коридоров, а смелости официально спросить мою сестру-няню Корнелию, которая тебя провожала, у меня не хватило». «Кстати, сегодня уже немного жалею. Интересно, как бы отреагировала на такой вопрос монахиня моего возраста?» — улыбнулась Надя. Он поливал грядки, Надя в нескольких метрах от него пропалывала. К ним подошла улыбающаяся монашка в очках и с корзинкой, полной спелого крыжовника. «Отведайте, пожалуйста», — сказала она, склонив голову. В монашеской трапезной в половине седьмого утра царило оживление. За длинными дубовыми столами на широких скамьях сидели не разных возрастов, громко разговаривали, иногда перекрикивая друг друга. Время от времени слышались взрывы смеха. Совершенно иначе представлял он себе монастырскую трапезу. Не мог припомнить, в каком учреждении общепита слышал столько шума. Он завтракал и в модных кафе, и в дешевых забегаловках, но такого еще не видел. Рядом с юной Кларисой сидела старушка, очень похожая на его прабабушку Леокадию. Увидел отца, который стоял рядом с настоятельницей. На широкой кухонной столешнице нарезали помидоры. Через некоторое время начали разносить тарелки. Надю и Якуба проводили к столу, что стоял в центре трапезны. Вскоре к ним присоединились Настоятельница и Йоахим. Настоятельница перекрестилась и, не вставая с места, произнесла короткую молитву. «Благослови, Господи Боже, нас, эту пищу, тех, кто ее приготовил, и научи нас делиться хлебом и радостью со всеми через Христа, Господа нашего. Аминь». В последний раз он слышал подобные слова перед пасхальным завтраком, когда бабушка Леокадия в последний раз гостила у них. Он размазал творог на ломтике хлеба, закусил его редиской. В какой-то момент сидящая рядом монахиня приглушенным голосом робко спросила. «Господин инженер, как я могу заменить в моем компьютере видеокарту?» Улыбаясь, ответил он с удивлением. «Я не инженер». И, наверное, никогда им не буду. Я студент. Это во-первых. А во-вторых, в вашем ноутбуке графическая система находится на материнской плате, и замена, к сожалению, невозможна. Могу ли я спросить, зачем это вам, сестра? У ноутбуков, которые вы получили, довольно хорошая графика. но ну, разве что вы, сестра, проектируете ракету. Ну, тогда ваше оборудование, конечно, не потянет. Хуже. «Я играю в Far Cry 5», — ответила она почти шепотом. В первый момент он подумал, что девушка над ним смеется. Он посмотрел ей в глаза. Она ждала ответа. Не было впечатления, что она шутит. Кроме того, это была не вечеринка у Витальда, а завтрак в монастыре и разговор с монахиней. «Это довольно странная игра для монахини и для монастыря, «Игрок — полицейский, ему поручено уничтожить религиозный культ», — удивлялся он. «К тому же...» «Именно поэтому она меня так увлекла», — перебила она его. Он не был в теме слишком глубоко, и тем не менее не мог представить, чтобы полицейский в этой игре боролся с религией, поглаживая врагов по голове и подставляя другую щеку. Речь шла скорее об окончательной ликвидации врага. А это с милосердием мало что общего имело. Хотя, с другой стороны, почему бы и не монашка? Он знал много разных людей, впавших в зависимость от компьютерных игр. Недавно он устанавливал стационарный компьютер одному профессору. Тот хотел, чтобы корпус был стеклянный, со светодиодами. Вентиляторы самые тихие, селентиум. Видеокарты самая быстрая, клавиатура, чтобы с подсветкой, и такая мышка, чтобы ее вес можно было настраивать гирками. В зависимости от игры он добавлял или убирал 2,5 граммовые гирки, размещаемые в специальных слотах. Монитор, который профессор пожелал для своего навороченного компьютера, стоил дороже, чем его MacBook. В рабочей комнате у него был специальный стол для этого компьютера и специальное черно-синее геймерское кресло. И все это не было простой прихотью, блажью присыщенного жизнью человека, профессор объяснял, что когда он устает от написания статей, отзывов на кандидатские или докторские диссертации по философии, придается игре, чтобы не сойти с ума. Да, он и громан и не скрывает этого, но такова жестокая жизнь. Возможно, и благочестивая сестра нуждалась в том же. Даже если бы вы сестра, Вернулся он к разговору с монахиней. «Подключили самую быструю из доступных карт, и это бы ничего не дало. Дело в том, что процессор тикает в вашем ноутбуке с другой частотой, чем процессор карты. Кроме того, шина передачи данных не смогла бы справиться с этим». Краем глаза он заметил Йоахима, извинился перед монахиней и встал из-за стола. «Не хочу вас беспокоить, но мне, сынок, уже пора ехать». Тихо сказал отец. Я поймаю сигнал и позвоню маме. Наверное, она волнуется. Да и у меня есть дела в компании. Они проводили его до автомобиля, достали рюкзаки из багажника. Он крепко обнял отца и сказал. Спасибо, папа. Спасибо тебе большое. Езжай осторожно. И поцелуй маму за меня. Они вернулись в монастырь. Машина отца как раз отъезжала, как вдруг в воротах появилась настоятельница Агнешка. Быстро прошла мимо них прямо к автомобилю. Она несла льняную сумку. Йоахим остановил машину, вышел, взял сумку и перекинулся парой слов с настоятельницей. Наконец поклонился и поцеловал обе ее руки. Якуб недоумевал, какие секреты могли связать за столь краткое время его отца и эту необыкновенную женщину. Когда машина отца исчезла вдали, они вернулись во двор монастыря. Из часовни доносились звуки органа. Они зашли в пустую часовню, сели на лавке и молча слушали. «Может, выдашь тайну? Что ты делал здесь, в часовне, год назад, когда я работал здесь и думал о тебе?» — прошептал он. Они медленно обошли часовню. Она показывала ему отреставрированные фрески — трогала их и рассказывала истории о спасенных каменных лестницах, ведущих к малому алтарю. «И эту крестильную купель я вылизывала целых два дня», сказала она, указывая на высокую каменную чашу, стоящую под крестом в боковом нефе. Затем они спустились по винтовой лестнице в подземелье. Она рассказывала ему, сколько ей пришлось простоять на коленях, кропотливо воссоздавая детали саркофагов. А когда они вернулись наверх, то отправились бродить галереями, окружавшими двор, и она показала ему искусно вырезанные в камне виноград, розы и другие растения, ставшие как бы продолжением зелени монастырского сада. «Замысел архитекторов был таким, — говорила она, — чтобы каменная, вечно растительность стала дополнением к саду. Особенно в сумраке зимних дней она должна была напоминать о весне, лете и даже о рае. Мы хотели, чтобы эта идея строителей прозвучала с новой силой. С некоторых побегов каменной лозы я выковыривала грязь с зубочисткой. Выглядит это, конечно, не так эффектно, как твой Wi-Fi, которым ты осчастливил стайку, монахинь, — засмеялась она. Около полудня они покинули монастырь. Восточная часть стены граничила с заросшим травой и невысокими кустами мысом, который врезался в озеро. В Эллипс-залива уходила небольшая деревянная платформа причала с металлическими столбами. К одному из них была прикована цепью весельная рыбацкая лодка, а к другому — двухместная байдарка. Он спрыгнул с причала в воду, полученным от настоятельницы ключом открыл огромный металлический замок, освободив байдарку от удерживавшей ее цепи, и подтолкнул к краю причала. Когда они обогнули мыс, он услышал Надю. «Давай сначала сплаваем на наш мостик, хорошо?» Они вытащили байдарку на песчаную отмель. Он крепко держал прижавшуюся к нему молчаливую Надю, смотрел, как ветер колышет прибрежные заросли, и задумчиво произнес. «А помнишь, как я все помню, все. прервала его. «Даже цвет твоих макосин». И так шли дни, которые они начинали с завтрака с монахинями. Каждый раз настоятельница специально рассаживала их по разным столам, каждый раз на новые места. Надя рассказывала об учёбе, работе в Руанде, Никарагуа, Бирме и Сомали что вызывало неподдельное восхищение сестер. Он, в свою очередь, отвечал на вопросы о компьютерах и интернете. Уже после двух дней такой жизни он понял, что это, как он сначала подумал, нарушающее права человека, безжалостная пытка, то есть подъем в шесть утра, на самом деле истинное благодеяние, неимоверно увеличивавшее сутки. Уже около семи они были на мысу, а восемь, как говорила Надя, в открытом море. Они брали с собой рюкзаки и палатку, которая им понадобилась только один раз. В тот день, поздно вечером, они прошли узкой протокой в соседнее озеро, намного больше, чем озеро у монастыря. Мимо них проплывали парусные лодки, сновали другие байдарки. Они были очень далеко от берега, когда в мгновение ока разразилась страшная гроза. Он испугался ибо знал, что открытое пространство, особенно на воде, очень опасно в такие моменты. Ближе всего им было до островка, покрытого невысокими деревьями. Он обернулся, Надя была спокойна. «Надин, быстро гребен туда! Изо всех сил!» — крикнул он, указывая рукой на остров. Когда они подплывали к затопленному лугу, он выскочил из байдарки в воду и вытолкнул лодку в безопасную гавань. Как только нос коснулся земли, Надя вышла на берег, схватила швартовый и обмотала им стволывы. Через некоторое время рядом появились две другие байдарки. Якуб слышал крики. Первый на берег выскочила собачка. Кроме нее приплыли два мальчика и двое взрослых. Он помог испуганной матери перенести младшего на остров. И потом грохнуло. Оглушительно. Мальчонка испугался и заплакал. «Я не хочу умирать!» Истерически крикнул он и убежал в лес. Надя побежала за матерью, потом громыхнула второй раз, чуть тише. Якуб остался на поляне. Сел подальше от деревьев на песке. Рядом с ним сидел старший сын и его отец. Одной рукой мальчик держал отца, другой крепко сжимал руку Якуба. Непогода вскоре стихла. Ветер разогнал облака. Снова выглянуло солнце. После дождя пахло приятной свежестью. На озеро вернулись парусники, родители с мальчиками отплыли. На острове остались только они. Прямо на берегу разбили палатку. Обошли весь островок. Врощица рощице Надя набрела на густые заросли малины, которые, казалось, сама судьба послала им в награду за проделанный путь. Когда стало смеркаться, Надя достала из рюкзака свечку. Они сидели, обнявшись, и слушали звуки природы. «Не представляю себе жизни без тебя», — прошептала она. «Даже не помню, как было до того, как ты появился». Ночью они вылезли из своего первобытного убежища, палатки, и голышом искупались в озере. Вода была тёплой. А когда они сидели на берегу, и он вытирал ее волосы полотенцем, Надя неожиданно спросила. А потом мы спрячемся под деревом, да? Нам ведь не обязательно нужна Ива. В субботу утром во время завтрака настоятельница официально попрощалась с ними молитвой. На такси они добрались до Ручан-Ниды, оттуда на автобусе до Щитно. Поезд на Ольштын пришлось подождать, но они времени не теряли, обошли весь город, осмотрели развалины замка. В поезде Надя вытащил из рюкзака свой ноутбук. Он пытался вспомнить и не мог. Был ли за последние пять лет такой случай, когда он не касался компьютера в течение пяти дней? Вот сейчас именно такой случай. И что? И ничего. У него не появились признаки синдрома абстинентного отчуждения. Его не преследовал ФОМО. Английский fear of missing out. Страх пропустить какую-то важную информацию. В целом он не чувствовал себя исключенным из так называемого мейнстрима, потому что в принципе не интересовался, чем именно в данный момент восхищаются его друзья. Витольд с удовольствием повторяет, что легче отказаться от сахара, чем от Фейсбука. Теперь-то он точно знает, что это неправда, что и от Фейсбука тоже можно отказаться. Надя внимательно просматривала почту. Иногда что-то писала в блокноте. Он сидел рядом, держа на коленях книгу «Умберто Эко. Имя Розы», которую он купил у Букиниста, недалеко от вокзала в «А знаешь что?» — сказала она вдруг, покусывая кончик карандаша и не переставая смотреть на монитор. «Что?» «Я не еду в Мюнхен». «Как это?» — удивился он. Как говорится, нет худа без добра, у нас на одну ночь больше времени. Пойдем выпьем кофе, и я тебе все расскажу. Они добрались до вагона ресторана, где уже не было сидячих мест. Пришлось встать за высоким круглым столиком. Мне Алекс написал, а если пишет он, значит, дело серьезное. Они решили с Кариной приобрести первую партию материалов и кое-какие инструменты в Польше просит, чтобы я сверила по накладным, все ли в порядке и правильно ли выставлены счета фактуры. Деньги большие, почти полмиллиона евро. Надо проследить за всем. Очень извинялся, что так в последний момент. Он знал, что я вне досягаемости, а настоятельнице на стационарный звонить не хотел. Кроме того, он помнил, что у меня с Кариной договор о том, что во время отпуска мы отключаем телефоны. Он отменил бронь в Люфтганзе. В качестве компенсации за все эти неудобства обещал устроить нам с Кариной уикенд за счет компании. Куда-то свозить нас. Пока не хочет рассказывать куда, но обещает, что будет интересно. В результате в Мюнхен я еду в трейлере. В понедельник утром подъедет прямо к моему дому. И действительно, в назначенный день в пять утра узкую улицу перед домом Нади полностью перекрыл огромный грузовик с прицепом. — Алекс меня не предупредил, что мы вывозим половину Польши, — сказала стоявшему рядом с ее чемоданом Якубу испуганная Надя. — Если я стану проверять счета на весь груз, мы не уедем до полудня. Вдруг непонятно откуда появилась стройная девушка в маечке, камуфляжных штанах и черных берцах. На голове у нее была бейсболка цвета хаки козырьком назад, а в руках папка с бумагами. Вид, скажем, прямо оригинальный а для отправлявшихся с ней в путь, скажем, ещё прямее — настораживающий. «Это вы, Надя?» — взглянула та на листок. «Надя Погребный». «Да, именно так меня зовут», — спокойно ответила Надя. Девушка протянула ей руку, улыбнулась и сказала. «Очень приятно. Я Кинга. Вместе поедем в Мюнхен. Не беспокойтесь, ваш груз занимает только половину прицепа. Остальное — товар, который я везу в Милан. Вы тоже едете с нами?» — спросила она, коротко обращаясь к Якубу. «К сожалению, нет», — ответил он. «Возможно, этот приятный разговор продолжился бы, если бы не какофония клаксонов». Девушка посмотрела в сторону прицепа. «Сами видите, здесь не развернуться. Предлагаю провести инвентаризацию на первой же стоянке, потому что иначе через пару минут нас обязательно линчуют или водители, которым мы перекрыли дорогу, или разбуженные жильцы из соседних домов. Они быстро подошли к кабине. Девушка залезла и заняла водительское место. Якуб подал чемодан, потом обнял Надю, крепко прижал к себе, долго целовал в губы под нестихающий рёв клаксонов. «Уже скучаю», «Уже скучаю — прошептала она и мягко толкнула его. «А теперь иди и забаррикадируйся в доме, прежде чем народные мстители доберутся до тебя». Он все же дождался, когда грузовик исчез за поворотом, и только тогда пошел к дому. Несколько минут просидел на краешке кровати, осматривая пустую комнату. Его взгляд скользил по кружке, придавливавшей чертежи и рисунки на столе, по желтым листочкам, прикрепленным к монитору, по стакану с букетом увидающих ромашек, которые он собрал для нее перед отъездом из монастыря, по их общей с Йоахимом фотографии по перекинутому через спинку стула лифчику, по чашке с орехами. Его не отпускало ощущение, что еще секунда, и Надя позовёт его из кухни или выйдет из соседней комнаты. Он положил голову на подушку. Заснул. Его разбудило тиканье будильника. Надя терпеть не могла телефонный вариант, и чтобы наверняка не проспать утром, заводила старомодный бабушкин будильник и нарочно ставила его на письменный стол, подальше от кровати, чтобы, если захочешь выключить его, пришлось встать. Но здесь было другое дело. Он проснулся не от звона будильника, а от его, с позволения сказать, тиканье, которое, если можно было с чем сравнить, так это с грохотом стучащих друг о друга листов жести. Глянул в мобильник, скоро 9. Встал и подошел к столу. Циферблат будильника был прикрыт конвертом. Он узнал почерк Нади. Сколько ж таких конвертов он вскрыл. Сел в кресло, начал читать. Бесконечность, пятница, 4 августа 2017 года. Любимый, я знаю, что ты не любишь будильник бабули Сисили. Но сам подумай, от скольких опозданий он избавил нас. И кроме того, ты послушал голос истории, который будил в Красноярске поляков с Волыни. Возможно, остальные детали его механизма отлили и выточили передовики труда в Магнитогорске на Урале. То, что Сесилия хранила его как реликвию, тоже является историческим фактом. Из Красноярска ей удалось привезти только алюминиевую ложку, жестяную миску и вот этот будильник. В кухне на столе в миске бабушки Сесилии я оставила тебе овсяные хлопья, в холодильнике на верхней полке — твой любимый кефир. Если ты улыбаешься, это значит, что ты простил меня. Между тем я уже должна быть за светском в Германии. Твое отсутствие настигает меня везде. Оказалось, что мне не нужно ехать в Мюнхен, чтобы узнать простую вещь. Я не могу жить без тебя. Нет ни минуты, чтобы ты не пришел мне на ум. Сегодня ночью мне не спалось. Я проснулась в четыре, зажгла лампу, хотела почитать, но не смогла. Почувствовала странное беспокойство. Смотрела на тебя. Ты спал с открытым ртом. Тогда я вспомнила своё любимое стихотворение Херберта. к души». Это которое про чулки. Помнишь, я читала его тебе шепотом на ухо как-то раз ночью. «Жаль, что нельзя наглядеться досыта про запас. Дочитал, сложил письмо, спустился на кухню, сел за стол. Хлопья, насыпанные в жестяную миску, были уложены в форме сердца.